«Все, дескать, закончил и удовлетворил. Так ли «О, нет, напротив. Он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно. Так что, если бы я попросил его светлость встать на колени предо мной в этом самом трактирис столичный город ему наименование или на площади так он и стал бы». «Да, он станет и на колени».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 ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить. — Ах, это совершенно и правда! — воскликнула Лёша. Да полноте, наконец, поясничать! Какой-нибудь дурак придет, а вы и срамите! — вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу с брезгливой и презрительной миной. — Повремените немного, Варвара Николаевна, позвольте выдержать направление! — крикнул ей отец, хотя и повелительным тоном, но, однако, весьма одобрительно, смотря на нее. «Это уж у нас такой характер-с», повернулся он опять к Алеши. «И ничего во всей природе благословить он не хотел». «То есть надо бы в женском роде благословить она не хотелось. Но теперь позвольте вас представить и моей супруги. вот -с, Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят да немножко-с».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 Прежде я куды была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила. — Мы из простых-с, из простых-с, — подсказал еще раз капитан. — Папа! — Ах, папа! — проговорила вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своем стуле, и вдруг закрыла глаза платком. — Шут! — брякнула девица у окна. — Видите, у нас какие известия!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 — Анастасия, — говорит Петровна, — это исчадие ада. — Ну, отвечаю, — это как кто кого обожает. А ты и мала куча да вонюча. А тебя, — говорит, — надо в повиновение держать. — Ах ты, черный ты, — говорю ей, — шпага. Ну и кого ты учить пришла? — Я, — говорит она, — воздух чистый впускаю, а ты — нечистый.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 Да, отвечает, надо бы у вас форточку или дверь отворить. Потому самому, что у вас воздух не свежий. Ну и все-то так. А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. Я говорю, воздуху вашего не порчу, а башмачки закажу и уйду. Батюшки, голубчики, не попрекайте, мать родную. «Николай Ильич, батюшка, аль тебе не угодило, только ведь у меня и есть, что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочко принес. Простите, батюшка, простите, голубчики, мать родную, простите меня совсем одинокую. А чего вам мой воздух противен стал?» И бедная вдруг разрыдалась. «Слезы брызнули ручьем».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 Как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную. — Вижу и слышу, — пробормотал Алеша. — Папа! — Папа, неужели ты с ним? Брось-то его, папа! — крикнул вдруг мальчик, привстав на своей постельке и горящим взглядом смотря на отца. — Да полноте вы, наконец, поясничать! Ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут! совсем уже озлившись крикнула все из того же угла Варвара Николаевна даже ногой топнула совершенно справедливо на этот раз изволите из себя выходить Варвара Николаевна я вас стремительно удовлетворю шапочку вашу наденьте Алексей Федорович а я вот картус возьму и пойдемте с надо вам одно серьезное словечко сказать только вне этих стен это вот